Глава двадцать третья. Тогда махнемся. Разрешите представить нашу команду. Елена Борисовна, наш юрист. Лев Геннадьевич, финансовый консультант. Ольга Николаевна, представляет интересы наших акционеров. Оля случайно попала в эту команду. Она, как и обычно, пришла в гостиницу. Ирина, черноволосая девушка, была у клиента. А Надя, рыженькая хохотушка, прыгала на сцене. Оля читала статью по бирже. В последнее время она стала интересоваться этой темой. После того, как Жанна сказала, что ее бизнес в гостинице может быть закрыт, Оля задумалась, что делать дальше. «Торгуете?» – спросил мужчина, посмотрев на графики цены. «Нет», – честно призналась она, понимая, что стоит задать хотя бы один вопрос по теме, как она сразу сядет в лужу. Всем хочется иметь больше, но в результате даже самые удачливые игроки часто разоряются. Почему? Всему виной жадность. Она притупляет внимание. Извините, я отвлек вас. И мужчина тут же удалился. Оля понимала, что акции растут. Но вот почему? Если у предприятия есть 100 акций... И они как выпускали каждый год свой товар так и не увеличили объем, то почему эти акции могут упасть или наоборот подняться она понимала что стабильность или наоборот риск рынка может влиять и все же оля осознавала главное что все это спекуляция очень часто одну или несколько акций завышали старались скупить чтобы после просто продать а ведь находятся те кто покупает зазвонил телефон Да, Оль, подойди на ресепшн. я тебя жду. Иду. Она встала, поправила юбку, взяла пиджак, что висел на спинке, и надев его, вышла в фойе. Жанна разговаривала с тем самым мужчиной, что еще минуту назад спросил ее про биржу. Добрый вечер. По деловому поздоровалась она с мужчиной, словно первый раз его увидела. Познакомься, Соколов Петр Игнатьевич. Ему нужен переводчик. Ты говорила, что училась на него. Да. «Но только разговорный, не технический. Этого достаточно», — сказал мужчина. «А что-то надо перевести? У нас сейчас будут переговоры. Некоторые гости плохо знают русский язык. Это для подстраховки. Отель обещал предоставить своего, но что-то не получилось». «Хорошо. Тогда когда?» «Прямо сейчас. Вы согласны?» «Насчет цены. Обсудите это с Жанной». Оля отошла в сторону, чтобы не вмешиваться в процесс переговоров. «Все, Оленька, иди», сказала Жанна, и Оля подошла к мужчине. Небольшой зал для переговоров, в котором собралось десяток человек. Соколов представил свою команду. Оля поздоровалась и села за стол. Она не знала, чего ожидать. Боялась, что подведет, ведь уже давно не занималась переводом. Но все же в общих чертах она без проблем справится с этим. Время шло. Среди гостей также был свой переводчик, поэтому работа Оли отпадала. Она просто сидела и слушала, о чем идет речь. Это были торговые переговоры. Все основные позиции стороны уже оговорили заранее. И теперь шел вопрос о цене. Одни хотели поднять цену, а другие как можно ниже ее опустить. Продавцом выступал Соколов. Спор затянулся не на один час. За все время Оля ни разу не произнесла ни слова, просто внимательно слушала и записывала цифры, словно что-то понимала в экономике предприятия. Цифры – это код, точно так же, как и слова. Наконец, объявили перерыв. Согласие не было достигнуто. Соколов с командой отошел. Оля встала и тоже решила размять ноги. «Вы что-то писали?» Оля посмотрела на женщину из команды гостей. Заметила у нее на шее медальон со знаком «Оберег», а на руке цепочку с подобным же знаком. Люди верят, что этот символ их защитит, словно они живут в мире колдунов и магов. Да, смотрела на цену. Думаете, высокая? Нет, о другом. На бирже трейдер любит круглые цифры, а также уровни поддержки сопротивления. На основе них... Они строят свои графики. Стоит пробить сопротивление, и цена может рухнуть буквально за считанные минуты, а вот восстанавливается очень долго. Да, мир цифр очень коварен. Верно. Многие верят в красивые или удачливые цифры, точно так же, как добрые и отрицательные слова. Я заметила, вы настаиваете на цене 95, но в коде китайского языка Оля в свое время помогала подружке писать дипломную. Там была глава по цифровому коду. Среди гостей были и китайцы, они же были и покупатели. Поэтому Оля рискнула завести разговор на эту тему. 95 означает «помоги мне». Правда, негативная цифра. А вот 98 – «доброе утро». Через пять минут возобновились переговоры. Оля села обратно на свое место. Ей было все равно, будет заключена сделка или нет. Она получит свои деньги. Китайцы зашушукались. Женщина несколько раз посмотрела на Олю. А Соколов, не понимая причины задержки, поинтересовался, что произошло. «Не знаю. Так пошушукались». «Хорошо. Мы пойдем вам навстречу», сказал представитель гостей. Предлагаю согласовать новую цену. Девяносто восемь. Оля была поражена услышанному. Они повысили сразу на три пункта. Но у нас будут дополнения к срокам. Что если мы сдвинем его на первый квартал следующего года? Договорились. Тут же ответил Соколов и протянул ладонь для рукопожатия. Еще минут пятнадцать все шушукались. В конечном счете контракт был подписан, и делегации разошлись. Китайцы верят в приметы. Даже для строительства дорог, зданий и метро они приглашают специалистов по фэншуй. шуй «Я больше вам не нужна?» – спросила Оля у Соколова. Она устала за целый день, а тут еще эти почти двухчасовые, столь нудные переговоры, от которых у нее в висках застучало. «Можно я вас еще немного займу?» «Да, тогда пройдемте». Оля вышла за мужчиной. Они прошлись по тихому коридору, где звучала убаюкивающая музыка. Поднялись на седьмой этаж. Оля стала догадываться, что ей предстоит делать. Мужчина открыл дверь номера и вошел. «Я не знаю, что вы им сказали, но благодарен». «Это случайность!» Постаралась оправдаться Оля и вошла в комнату. «Небольшой беспорядок. Чемодан на кровати, вещи, вешалки, какие-то папки с бумагами». Я не очень верю в случайности. Работаю с ними уже давно. Вы, Оля, удачливый человек. Оля вздохнула. Если бы это было так, я не оказалась бы в этом номере, подумала она и стала прокручивать дальнейшую сцену. Вот, возьмите. Что это? увидела она у Соколова в руке купюры. Это вам за удачу. Цена, которую мы согласовали, даст экономию. А это Он опять протянул Оле доллары. «То немногое, что я могу вам дать». «Вы серьезно?» Оля сделала шаг к мужчине. Появилось желание как можно быстрее схватить деньги и спрятать их как можно дальше. «Возьмите», — сказал он еще раз. «Спасибо». Оля взяла деньги, мельком взглянула на них и в уме уже заплясали цифры. «Спасибо», — еще раз сказала она и вышла в коридор. Через несколько минут она, счастливая, вбежала в номер к Жанне. Та сидела и с кем-то разговаривала по телефону. «Ну что, все удачно?» Оля достала из сумочки деньги и протянула их. «Это что?» «Он их мне дал!» «Ты что ему там такое сделала?» Удивилась Жанна и быстро пересчитала купюры. «Контракт вроде как помогла подписать. Они твои!» «Нет!» Тут же заявила Оля. Она, конечно же, помнила правила, что чаевые, а это были они, остаются у нее. Вот, Оля отсчитала 20% и положила на стол. «Спасибо. Тогда махнемся. А вот тебе за перевод». И Жанна протянула ей конверт. В этот день Оля заработала приличную сумму, благодаря которой смогла вернуть часть займа, что брала у друзей.